К десяти утра в шпалерной зале Дворца Великих Магистров в Валете ждали хмурый лорес и пельер французского ланга гигант Доломье. Примечание. Французский ланг, или язык, традиционно самый многочисленный и влиятельный в ордене госпитальеров. Наконец вошел запыленный с дороги Дарахан и ходу приказал читать. — Преимущественнейший господин, — зачитал лорс мы не можем обойтись вашему преимуществу через сие нотификацию учинить, когда мы о вашем и похвальнейшего ордена вашего к империи нашей всегда показанном доброжелательстве уверены будучи? Толь наименьше сомневаться имеем, что ваше преимущество ведомости низкоупомянутой до благополучия нашей империи и похвальнейшего ордена вашего касающегося счастливой примене охотно и радостно благоволить изволите?» А нам, напротив того, приятно будет корреспонденцию с вами содержать, тако мы немало посылку министра с пленепотенцию умедлить не хотели, никако не сомневаясь, что ваше преимущество не токмо нам и нашему императорскому дому все то, еже к нашему и удовольствию и благополучию касается, охотно желать». Но и ваше в таком новом происшествии участие принять изволите, в надежде пребывая, что вы нам напротив того скипера изрядного бы прислать не умедлили, яко же мы с нашей стороны при нашем восприятом императорском правительстве всегда наши особливые старания прилагать будем, чтоб во всяких случаях вам засвидетельствовать те сентименты, с которыми всегда пребываем. Вашего преимущества благосклонная приятельница Екатерина. Помолчали. — Убей меня, бог, — сказал гигант Доломье. — Это с какого ж языка переводили? — С русского, командор, с русского, — отозвался Лораст, насмешливо оглядывая неудобную, как голландская печь, фигуру командора. — разве не видно? — Видно, — согласился Доломье а на какой лорус нахмурился у него в канцелярии сидели переводчики получше ватиканских ну крути не верти вмешался дарыхан политика это вам не бадан-бадан одновременно начал Доломье. все трое переглянулись до «Да чего она хочет-то взмолился далемье так о мы немало с пленипотентсией сунуть по зубам Сразу бы по-человечески заговорила. «Царица желает всучить нам посла и выхватить у нас капитана», — перебил Лорс, подобрав лексический ряд, доступный командору. «Посла гнать в шею!» — быстро нашелся Доломье. Дерахан принялся, наконец, расстегивать у горла ремешок дорожного плаща, сбросил накидку и, усевшись за стол, с удовольствием вгляделся в столешницу. — Вы не можете принять посла некатолического двора, — осторожно начал Лорес, наблюдавший за магистром. — Его святейшество папа никогда не могу, — удивился Дарахан, не отрывая взгляда от стола и поворачивая голову в разные стороны полировка отражала голову великого магистра с такую античную убедительностью с какой не мог сравниться ни один другой предмет мебели а строк пока что не в россии раздраженно сказал лорас а этот волконский не польский посол но с другой стороны помолчав продолжал барон кто знает что к концу века Останется от Польши. «Это точно!» — Деломье схлопнул обе ладони и растер. Острог, огромное владение орденов, ровно мог вот-вот оказаться под русской короной. Сколочную Польшу радостно резали, как рождественский пирог. Примечание. «Историческая справка». В 1609 году бездетный польский магнат Януш Острожский учредил в пользу ордена госпитальеров иерусалимских Родоса и Мальты огромный родовой майорат под именем Острожская ординация в Волыне и Ровно с доходом в 300 тысяч золотых. Ординация входит в Баварскую приорию ордена.